Я вчера кормил нашу собаку! Ну, ну я, я кормил! Ты кормил? Ты закапывай! Замелял их! Ане, доктор, вы знаете, у меня такая проблема. Зына оставила на меня на самом младенца, и уже две недели, как уехала в отпуск, а, а, а малыш теряет весе. Mm -hmm. И я и на прогулке его вывозил массаж, делаю сделаю кварцевые ванны, гимнастику. Ну, а, а, а чем вы его кормите? Фу, ты чёрт, а? Так и знал, что что-нибудь забуду. Опять поднялись тарифы на коммунальные услуги! Смотрите на Первом национальном телеканале Фильм Узасов Жек-Потрошитель да да на, на, да, да, да, да, на исповеди бабушка говорит священнику. Грешная батюшка И великий пост ела колбасу А какую колбасу вы, бабушка, ели? Ну, пенсия-то у меня маленькая. Самую дешевую, ливерную. Да вы, бабушка, не грешница, а мутиница. Не курю, не пью, матом не ругай, боль, опять тебе уронил бы.